Глава 28. Последнее свидание. В то время, как Домициан наконец устал разыскивать и преследовать несчастную жемчужину Востока, Халев продолжал свои поиски страстно и неутомимо. Полагая, что если Мириам осталось в Риме, то, наверное, будет хоть изредка посещать своих друзей Галла и Юлию, Он окружил их дом шпионами, которые денно и ночно сторожили всех входящих и выходящих из дома старого Галла. Но напрасно. Юлия и Мирян виделись только в катакомбах, в часы молитв, а туда халефа и его соглядатые не могли проникнуть. Когда Галла и его жена покинули Рим и временно переселились в Остею, в ожидании отплытия Луны, Халев последовал за ними, но, убедившись, что Амириам не было даже помина, вернулся в Рим и здесь совершенно случайно открыл ее убежище. Выбирая для себя светильник художественной работы у одного из лучших торговцев, Халев внезапно наткнулся на вещицу необычной красоты. Светильник этот был исполнен в виде двух сплетенных между собой финиковых пальм, вершины которых расходились врозь. Вглядываясь внимательно в эту вещь, Халев смутно почувствовал нечто родное и знакомое. Он разглядел, что у подножия пальм лежит большой плоский камень и тут же протекает река. Теперь в его мозгу разом воскресло воспоминание о далеких берегах Иордана. Он узнал этот плоский камень, на котором мальчиком просиживал целые вечера бок о бок с Мириам, занимаясь ловлей рыбы на удочку. «Да-да!» Вот под ли лежит и рыба. «Этот светильник нравится мне», — сказал он торговцу. «Я беру его, но скажи мне, друг, не знаешь ли ты, чьей он работает?» «Не могу сказать, господин», — отвечал купец. «Мы получаем эти вещи оптом от одного посредника. Ходят слухи, он епископ-христиан, и у него работает много его единоверцев в ремесленном квартале Рима». Уплатив закупленную им вещь, Халев прямо от торговца направился в квартал ремесленников и здесь разыскал мастерскую художественных светильников и сосудов. Но, увы, он явился слишком поздно. Рабочие уже разошлись, и мастерские запирались. Тем не менее, от одной девушки, запиравшей двери какого-то рабочего помещения, он узнал, что художница, изготовившая светильник, который он держал в руках, живет в смежном доме на третьем этаже под самой крышей, и что, вероятно, ее можно теперь застать дома. Поблагодарив девушку, Халев поспешил подняться на третий этаж указанного дома и, остановившись на узкой темной площадке, увидел перед собой плохо притворенную дверь, из которой пробивалась узкая полоса света. Подкравшись к этой двери, Халеф увидел Мириам, стоявшую у маленького низкого окошка в белой праздничной одежде, и Нихушту, которая, согнувшись над огнем очага, готовила ужин. «Подумай только, ноу!» — радостно воскликнула девушка. «Ведь это наша последняя ночь в этом ненавистном городе. Завтра вместо душной мастерской простор безбрежного моря и палуба луны». «В умели ты, госпожа, что говоришь так громко о таких вещах?» окликнула ее старуха. Вдруг Халев порывистым движением распахнул дверь и вошел в комнату. «Кто мог думать, Мирям, что расставшись у врат Никанора в Иерусалиме, мы встретимся с тобой здесь, а с тобой не хуже-то, на торгах в форуме!» произнес он, обращаясь к испуганным женщинам. «Халев, зачем ты пришел сюда?» спросила Мирям упавшим голосом, словно предчувствуя беду. «Я пришел заказать второй экземпляр этого светильника, вышедшего из твоих рук», — начал был он. «Не лукай, злой коршун!» — воскликнула Нихушта. «Ты пришел сюда, чтобы схватить свою добычу и повлечь ее на позор и унижение, от которых она ушла. Не всегда я был злым коршуном для нее. Вспомни осаду Тира, вспомни про врата Никанора. Теперь я пришел вырвать ее из когтей Домициана». «И захватить ее в свои!» — воскликнула Нихушта. «О, ты не думай обмануть меня! Я все знаю, знаю о твоем уговоре с Арториусом, дворецким Домициана. У нас, христиан, везде есть глаза и уши. Знаю, что ценой жизни купившего ее ты хотел получить невольницу». «Знаю, как ты клятвой скрепил клевету, позорющую честь твоего соперника, и как ты словно коршун выслеживал свою добычу, чтобы в конце концов вцепиться в нее своими когтями. Она беспомощна и беззащитна, да, но за нею стоит некто, кто силен. Пусть гнев его обрушится на тебя!» «Молчи, злая женщина!» — воскликнул Халев. «Если я много погрешил, то потому что сильно любил и еще сильнее ненавидел», — докончила Нихушта. «Ох, Олев, если правда то, что ты говоришь, зачем же ты так жесток ко мне и так безжалостен?» — умоляюще произнесла мирям «Ты знаешь, что я не люблю тебя той любовью, о какой ты мечтаешь, и не могу полюбить. Знаешь, что сердце мое уже не принадлежит мне». «Неужели ты хочешь сделать жалкой невольницей меня, твою подругу юности? Оставь же меня в покое и не преследуй больше!» «Оставить тебя позволить уплыть на горе луна?» «Да!» — решительно подтвердила девушка, хотя внутренне содрогнулась при мысли, что ему все известно. «Ведь много лет тому назад ты клялся, что никогда не навяжешь себя мне насильно против моей воли. Зачем же ты теперь хочешь нарушить эту клятву, халев?» «Я клялся также, что плохо придется тому человеку, который встанет между тобой и мной, и не намерен нарушать этой клятвой Отдайся мне добровольно, мирям и спаси этим своего возлюбленного Марка. Если же ты откажешься, то я придам его на смерть. Выбирай же между мной и его смертью». «Разве ты подлец, Халев, что предлагаешь мне подобный выбор? Называй как хочешь, но решай сейчас же». Мириам в порыве отчаяния всплеснула руками и подняла глаза к небу, словно прося помощи свыше. Затем глаза ее вспыхнули огнем внезапной решимости, и она твердо произнесла. «Я решила, Халев, делай, что хочешь. Жизнь и судьба Марка и моя не в твоих руках, а в руках Господа моего. Без его воли ни ты, ни Домициан не можете ничего сделать, но честь моя принадлежит мне, и на мне лежит долг блести ее». За нее я должна дать ответ Богу и Марку, который отвернулся бы от меня, если бы я такой ценой согласилась купить его жизнь». «Это твое последнее слово?» «Да, последнее. Делай, что хочешь, и с Марком, и со мной». «Так позже так и будет», — воскликнул Халев с горьким смехом. «Позже на Луне не досчитаются одной прекрасной пассажирки». Мириам опустилась на колени и закрыла лицо руками, а Халев дошел до дверей и остановился. Вдруг лицо его приняло совершенно иное выражение. «Нет, мирям, я не могу этого сделать», — произнес он, медленно выговаривая слова. «Я погрешил и против тебя, и против того человека, и теперь искуплю свою вину. Тайны твои я никому не выдам, а так как ты ненавидишь меня, то даю тебе слово, что это наше последнее свидание, и ты никогда больше меня не увидишь». «Даю тебе обещание сделать все, что в моих силах, для освобождения римлянина, даже оказать ему содействие, разыскать тебя в тире. Прощай!» С этими словами он вышел из комнаты. Халев сдержал свое слово. На другой день судна «Луна» благополучно и беспрепятственно вышла из порта Остии, увозя Мириам, Нихушту, Галла и Юлию. Спустя неделю после этого Цезарь Тит вернулся в Рим, и дело Марка было назначено к разбору. Внимательно выслушав обвинение, Тит высказал следующее решение. «Я рад, что Марк, которого я долго оплакивал как мертвого, жив, и глубоко сожалею о том, что его подвергали допросу в мое отсутствие, чего бы, конечно, не случилось, если бы он тотчас же по прибытии в Рим явился ко мне». «Я отрицаю всякого рода обвинения, касающиеся его чести и испытанной в боях храбрости. Но, несмотря на все это, я не могу обойти вниманием тот факт, что Марк был захвачен в плен и не лишил себя жизни, как это предписывалось каждому римскому воину в подобном случае, за что и был обвинен и признан виновным военным судом под председательством Домициана». Сделать для него исключение было бы несправедливым в глазах всего Рима и оскорбительным для домециана Все, что теперь возможно сделать для старого товарища и соратника, это подвергнуть его как можно более легкому наказанию. Таким образом, Титам было объявлено, что Марк будет выпущен из тюрьмы и ночью под охраной небольшой стражи направится прямо в свой дом на Виагриппа, чтобы избежать стечения народа и всякого рода демонстраций. Здесь ему будет предоставлено необходимое для устройства его денежных и домашних дел время, а затем в десятидневный срок он покинет Рим и Италию на три года, если по каким-либо соображениям или причинам срок этот не будет сокращен особым приказом. По прошествии же назначенного срока Марку предоставлялось право вернуться в Рим и пользоваться всеми правами римского гражданина и префекта гвардии Тита. Случилось так, что этот императорский декрет был сообщен Марку Ньеманым, как коварным Сарториусом, который прямо из дворца прибежал к заключенному с этой вестью. «Вообрази, благородный Марк!» — говорил он. Даже все имущество твое, вопреки всяким правилам и обычаю, не будет отобрано в казну, а останется неприкосновенным. Так что ты будешь иметь возможность вознаградить твоих друзей и доброжелателей, клопотавших за тебя о милостивом приговоре Цезаря. — Почему же Тит решил мою судьбу, даже не допросив и не повидав меня? — спросил Марк. Почему? Потому что Домициан заявил ему, что если он уничтожит его допрос по этому делу, то это послужит поводом к явному разрыву между ним и Цезарем. А так как Тит опасается брата и не желает окончательной ссоры с ним, то решил не видеть тебя, чтобы не поддаться влиянию старой дружбы и не изменить своего решения. Значит, Домициан и по сей час питает ко мне вражду? Да, тем более, что он нигде не может отыскать жемчужину Востока. А потому прими мой совет и покинь Рим как можно скорее, чтобы не приключилось с тобой чего-нибудь худшего. Об этом не беспокойся. А относительно девушки, скажи своему господину, что пусть он ищет ее не здесь, а далеко за морем. Ну, а теперь убирайся отсюда, лиса, и оставь меня в покое. Так это вся моя награда? Нет! «Если ты останешься здесь еще дольше, то получишь от меня такую награду, которой вовсе не желаешь и которой и не скоро забудешь», — сказал Марк. Сартуриус поспешил уйти, но, выйдя за дверь, злобно погрозил Марку кулаком. Дорога ко дворцу Домицана проходила мимо торгового помещения купца Диметрия. Взглянув на его вывеску, старый дворецкий приостановился и подумал, «Может быть, этот окажется более щедрым», и решил зайти к нему. Халев сидел один у своей конторки, опустив голову на руки в глубоком раздумье. Сарториус поместился в кресле против него и сообщил то, что было известно относительно решения Тита, а в заключении прибавил, что только благодаря его неусыпным стараниям удалось подвигнуть Цезаря принять столь строгое решение по отношению к Марку, которого он любит и уважает. «Надеюсь», — добавил Сарториус, — Мои труды не останутся без вознаграждения. «Не беспокойся, тебе будет хорошо заплачено», сказал Халев совершенно спокойно. «Премного благодарен за это, друг Деметрий», проговорил Дворецкий с довольным видом, потирая руки. Кроме этого, приговоры Тита, дерзкий безумец, накликал на себя еще новую беду. Он проговорился, что девушка, из-за которой вышла вся эта история, переправлена им куда-то за море. Когда Домициан узнает об этом, то придет в такое бешенство, что наверняка пожелает примерно отомстить вырвавшему у него из рук жемчужину Востока. Марку она во всяком случае не достанется, так как Домициан прикажет преследовать ее везде и вернуть ее сюда вам, достопочтенный Диметрий. В таком случае Домициано придется разыскивать эту девушку не за морем, а на дне моря. Мне известно, что она покинула Италию с месяца тому назад на галере «Луна». А сегодня я от капитана и людей экипажа галеры «Императрица» узнал, что во время страшной бури близ Регия на их глазах судно затонуло и пошло ко дну. Один из людей с погибшего судна был спасен, и от него узнали, что судно — это галера «Луна». «Вот как!» произнес удивленный Сарториус. «Значит, женщина, обладать которой стремились многие, была предназначена Нептуну. Но, так как Домициан не может отомстить этому богу, он отомстит тому, по чьей вине она очутилась в объятиях Нептуна. Я сейчас же поспешу к своему августейшему повелителю сообщить ему обо всем. После чего ты, конечно, вернешься сюда, друг Сарториус. О, без сомнения, ведь наши счеты еще не сведены». «Да-да, наши счеты еще не сведены». Спустя два часа дворецкий Домициано снова появился в торговом помещении Александрийского купца Диметрия. «Ну что?» — спросил его халев. «Никогда в жизни я не видал своего августейшего господина в таком гневе. Когда он узнал, что жемчужина Востока бежала из Рима и стала добычей волн, бешенство его не знало границ. Оставаться подле него было положительно опасно. Он проклинал всех и вся». Лакал, рыдал и скрежетал зубами в бессильной злобе на Марка. Но мне удалось, наконец, успокоить его, указав на ближайший выход его гневу. И вместе с тем угодите тебе, высокочтимый Диметрий. Видишь ли, сегодня после заката солнца, то есть часа через два, Марк будет выпущен из тюрьмы и припровожден в свой дом, где в данное время нет никого, кроме его старого слуги Стефана и дряхлой старушки-невольницы. Так вот, прежде чем Марк явится в свой дом, несколько надежных людей, которым можно вполне довериться, и которых Домициан всегда умеет находить, когда они ему нужны, проберутся в дом Марка и, связав и заперев Стефана и старую рабыню, будут подстерегать хозяина под сводами арок Пи и Стиле. Об остальном ты, конечно, догадываешься. Не возбудит ли этот поступок подозрения? Кто смелится подозревать Домициана? «Это будет простое частное преступление, ничего более. Марк так богат, а у богатых людей всегда много ненавистников». Однако Сарториус забыл добавить, что Домициана никто не заподозрит в этом убийстве, потому что наемникам велено сказать Стефану и старой рабыне, что они подкуплены богатым александрийским купцом Деметрием, или, иначе говоря, иудеем Халевом, у которого с Марком давние счеты». «Ну, а теперь мне пора идти. Еще надо кое-зачем приглядеть, а времени уже остается немного. Так не покончим ли мы теперь наши расчеты?» «Да-да, конечно». И, достав сверток золотых монет, Халев подвинул его через конторку с Арториусу. Тот печально покачал головой. «Я рассчитывал на вдвое большую сумму. Подумай только, какое блестящее удовлетворение чувства мести я доставил тебе». Ведь большего невозможно желать. Верно, но ведь Марк еще жив, а пока он жив, нельзя считать дело свершившимся. Да, конечно, жив, но через несколько часов будет уже мертв. Тогда ты получишь и вторую половину той суммы, на которую рассчитывал, но не раньше, чем я увижу его труп. Делать было нечего. Со вздохом Сарториус удалился, мысленно рассуждая о том, как бы ему получить остальные деньги, прежде чем этого иудея схватят по подозрению в убийстве римского гражданина. После его ухода Халев взял перо и написал короткое письмо, затем, призвав одного из своих слуг, приказал отнести это письмо по назначению, но не раньше, чем через два часа после заката. Потом он обернул свое послание во вторую наружную обертку, чтобы никто не мог прочесть на нем адреса, и после этого некоторое время оставался совершенно неподвижен, только губы его как будто шептали молитвы. Но вот он взглянул в окно и увидел, что солнце садится. Встав, Халев завернулся в широкий темный плащ, подобный тем, какие носили римские воины, и вышел из дома.